Глава двадцать третья. Бегство через зеркальный завод. Катерина и ее друзья, не останавливаясь, неслись вперед, перепрыгивая рельсы, лавируя среди удивленных рабочих и тщетно пытаясь найти выход. Дельфине и Наташе, которые были в длинных платьях, приходилось нелегко, но они подобрали свои юбки и не отставали от других. Из ближайшего тоннеля на встречу беглецам выскочили трое дворфов и стали размахивать изогнутыми стеклянными ножами. Отбившись от первого рапирой, Катерина ударом ноги повалила уродца на спину. Второй прыгнул на нее, словно дикий кот, но Алекс схватил его за шиворот, крутанул вокруг себя и отбросил далеко в сторону. Вопящий карлик врезался в толпу преследователей и шип с ног нескольких полицейских. Третий дуарф набросился на Игоря. Безоружному юноше едва удалось избежать удара ножом. Наташа, подняв подол платья, силою дарила карлика ногой, тот свалился на пол и злобно зашипел. Ребята помчались дальше. В этот момент кто-то схватил Игоря за плечо, но тот, не глядя, ударил кулаком в лицо нападавшему, которым оказался полицейский. Алекс тут же пнул ногой второго в живот. Полицейские выхватили свои мечи, и Алекс с Катериной бросились им навстречу, прикрывая безоружных друзей. Началось яростное сражение. Четверо преследователей, вооружённые мечами, обрушили свои удары на Алекса и Катерину. Те едва успели вали отбивать их атаки. С боков ребята вступили карлики. Игорь, Наташа и Дельфина подбирали с пола камни и бросали их в мерзких тварей. Вдруг один из дворфов, обладающих необыкновенной ловкостью, прыгнул на Дельфину. Девушка не растерялась, схватила его за воротник и ловко перекинула через себя. Тот полетел прямо под ноги полицейским, и двое из них рухнули на землю. Катерина силой отшвырнула еще одного полицейского, и тот тоже свалился на карликов и сшиб их с ног. Одна из сестер Ленош вскинула руки, и из ближайшей печи вырвались два огненных шара, и, полыхая, полетели прямо на беглецов. «Ложись — Ложись! — крикнула Алекс. Все дружно упали на пол. Первый огненный шар врезался в каменную стену, второй обрушился на двух зазевавших седуарфов. Карлик вспыхнули словно факелы и с свистгами и оплеми попрыгали в ров с водой сёстры наши в злой взгляд досады вперёд вышла вторая сестра и повинуясь её воле из канала поднялся высокий столб воды и огромной волной хлынул на Катерину и её друзей едва не смыв их лишь дельфину вода оттащила к самому краю глубокого рва Уцепившись за выступ в стене, она каким-то чудом удержалась и громко крикнула. Екатерина бросилась к ней и схватила за руку. И поднатужившись, втащила обратно. Сестра Ленаш снова вскинула руки, готовясь к следующей атаке, но к счастью, камень, метко брошенный Игорем, сбил её с ног. "Есть!" победно крикнул Игорь. Вымокшие беглецы вновь бросились бежать, свернув в один из станалей. Мимо них мчались вагонетки, заполненные рудой. Ребята неслись по узкому проходу между рельсами и глубоким рвом, на дне которого шумел мощный поток воды. — Спасибо, что спасла меня! — выдохнула дельфина. — Не за что! — ответила на бегу Катерина. Вдруг неизвестно откуда появившийся карлик прыгнул Игорю на спину и замахнулся ножом. Парень стряхнул его с себя, и тот с воплем полетел в темнеющий ров. Алекс, услышав позади какой-то шум, остановился, резко обернулся и едва успел поймать конец длинной палки, которая вот-вот должна была обрушиться ему на голову. Он с силы оттолкнул шест, и тот врезался в грудь своего владельца. Полицейский свалился в ров следом за карликом. Неожиданно на их пути выросла женщина в чёрном комбинезоне, и испуганно шарахнулась в сторону. "Где здесь выход?" крикнула ей Екатерина. Женщина лишь махнула рукой в направлении движения вагонеток. Екатерина только сейчас внимательнее присмотрелась к движущимся тележкам с рудой. Вагонетки, легко скользившие по стеклянным рельсам, были соединены между собой стеклянными цепями и специальными креплениями. Одни из них были засыпаны рудой доверху, другие — лишь наполовину. Весь состав толкал вперед небольшой с виду, но, судя по всему, мощный механизм на шести больших колесах. Недолго думая, Катерина догнала самую первую вагонетку, которая была полупустой, и забралась в нее. — Отличная мысль! — воскликнул Игорь. Он помог Наташе и Дельфине забраться в вагонетку к Катерине, затем прыгнул сам. Алекс отбил 60 преследователей последовал за ними. Ударом меча он перерубил цепь, соединяющую вагонетку с остальным составом. После этого они с Игорем упёрлись ногами в соседнюю вагонетку, резко оттолкнулись и к их общему удивлению легко покатились вперёд. Рельсы уходили немного под уклон, поэтому мчащаяся вагонетка быстро набирала скорость. Вскоре она летела так, что ребята ведь свистел в ушах. Игорь и Алек сразу мы сдали восторженный клич. «Погнать!» — рявкнул кто-то далеко позади. Полицейские и пара дуарфов вскочили в другую вагонетку и погнались за беглецами. Двигались они гораздо медленнее. Вагонетка оказалась почти доверху загруженной, да и весили преследователи, куда больше ребят. Но наклон рельсов становился всё круче, и скорость полицейских постепенно увеличивалась. Обе вагонетки влетели в длинный сумрачный туннель, освещаемый лишь тусклым светом газовых фонарей, висящих на стенах. И понеслись по блестящим рельсам. Убьёмся! в ужасе крикнула Наташа. Точно, убьёмся. Не дрейфь! хохотнул Игорь. Где наш не пропадала? А тормоза у неё есть? Тормоза придумали трусы и слабаки, с презрением отозвался Игорь. Ему это, похоже, доставляло удовольствие. Но Наташа чувств брата не разделяла. Дельфина тоже хмурилась и зябко куталась в вымокшую накидку. Екатерина даже не успела спросить, рассказал ли Алекс ей об отце. Но сейчас всё равно момент был неподходящий. Вокруг стоял такой грохот. Вагонетка преследователей нагоняла ребят, постепенно сокращая между ними расстояние. Впереди был крутой поворот. И если обычно вагонетки ходили здесь на маленькой скорости, то сейчас, не сцепленные между собой в длинный состав, они летели, как гоночные машины. Катерину бросила в холодный пот. А если они не впишутся? Надо что-то делать! Все на левый борт! — крикнула она. Ребята тут же бросились выполнять приказ. Вес переместился, и вагонетка просто чудом не сошла с рельсов. Однако все почувствовали, как в тот момент, В момент, когда она накренилась, колёса с одного бока резко оторвались от рельсов. Вагонетка полицейских оказалась тяжелее и сошла с рельсов. Она пронеслась в воздухе словно гигантский снаряд и врезалась в стену. Ребята уже умчались дальше и не видели, что произошло с их преследователями. Они лишь услышали жуткий грохот, от которого содрогнулся весь тоннель. Вскоре они увидели свет в конце тоннеля, и вагонетка выехала из подземелья. Ещё какое-то время она по инерции двигалась по рельсам, пока наконец не остановилась у длинных, приземистых строений. Ребята, не веря в своё спасение, на негнущихся ногах выбрались из вагонетки и огляделись. Они оказались, по-видимому, на небольшом полустанке. Со всех сторон их окружали какие-то склады, и высились башни, сложенные из деревянных ящиков. Неподалёку на рельсах стоял товарный состав. Видимо, отсюда отправляли готовые зеркала, созданные на заводе барона, стеклянные пальцы. — Ура! Мы на свободе! — воскликнул Игорь. — Как же я рад! — А уж я-то как рад, да? — холодно сказала дельфина. — Только объясните, наконец, зачем вы вытащили меня с праздника? Я как раз пыталась найти хоть кого-то, кто видел... — Мы знаем, кого ты ищешь, — перебила ее Катерина. — И знаем, что с ним произошло. — В самом деле? — — удивилась девушка. — Ты и дочь Оракула червей, который пропал в этих краях. Но он жив, и мы знаем, где скрывается. Он просил нас привести тебя к нему. За это Оракул отпустит бьянку, которую оставил в заложниках. Дельфина изумленно вскинула темные брови. Что с ним случилось? Дама теней и мастер зеркал хотели втянуть его в какой-то заговор, но он отказался. Когда они попытались избавиться от него, опасаясь, что он предупредит императора и повелителя кукол, но ему удалось спастись, и теперь твой отец скрывается от них в развалинах охотничьего дома. Тут в лицо. Охотничий дом, задумчиво произнесла Дельфина. И как я сразу не догадалась. Так ты пойдёшь с нами? Конечно, ведь это мой отец. Отлично, обрадовалась Екатерина. Всё складывается как нельзя лучше. Барон дал мне порошок Карнелиуса для Матвея. Осталось освободить Бьянку, и можно возвращаться домой. Порошок оживилась, Наташа. Так он поможет Матвею снова стать человеком? Должен помочь. Как я рада, с облегчением вздохнула Наташа. Рада, что всё наконец закончится. А ты сможешь не только пройти сама, но и забрать с собой нас? Смогу. "Наверное", неуверенно ответила Катерина. "Но если нет, Алекс поможет". "Конечно", заверил всех Алекс. "Даже не сомневайтесь. Подправим вас домой в целости и сохранности". "Вот только Кирилл", помрачнела Наташа. "Мы даже не знаем, что с ним стало". "Я постараюсь это выяснить", пообещал ей Алекс. "Позже, когда вы окажетесь в своём мире". Дельфина вдруг схватилась за голову и покачнулась. Какая боль, выдохнула она. Опять? испугалась Катерина. Снова твои видения? Дельфина рухнула на колени и спрятала лицо в ладонях. Это невыносимо, прошептала она. Что ты видишь? склонился к ней Алекс. Корни, подземелья, центурионы и ещё что ужасающее такое, Дельфина осеклась. Из зеркала ребята ошеломлённо переглянулись. В это время от стены одного из складов отделились две тёмные фигуры. Под их ногами зашуршала галька. Екатерина резко обернулась. На освещённой тремя лунами пустырь ушёл полец месьтер Рязанов в сопровождении женщины в вечернем платье. В лунном свете поблёскивали её драгоценности. Рязанов держал в обеих руках по короткому мечу, его спутница была вооружена длинной пикой из черного стекла. — Мы не ошиблись, Вероника, — довольно сказал Рязанов. — Детишки проникли на завод, а выйти из него можно только здесь. — К чему гоняться за ними по туннелям, если точно знаешь, где они окажутся? — усмехнулась Вероника. «Что вам от нас нужно?» — выкрикнула Катерина. «Вернуть вас мастеру зеркал, разумеется!» — насмешливо ответил полицмейстер. «Он будет очень благодарен. Но есть и другой вариант!» Ты отправишься с нами в столицу, повернулся Рязанов к Екатерине. И расскажешь императору обо всём, что говорили тебе бароны дамы теней. Мы знаем, происходит что-то странное, и это как-то связано с оракулом червей и темнейшим. На подробности нам неизвестны. Расскажешь всё императору, и мы отпустим тебя на все четыре стороны. Не собираюсь я в вашу столицу за Екатерина, выставив перед собой рапиру, У меня другие планы, но выбора у тебя нет. Выбор есть всегда, Алекс держа меч, но готовил вышел из-за спины Екатерины. Ой, детишки умеют за себя постоять, извитильно сказала Вероника. В этот момент позади неё возникла ещё одна фигура. Всё произошло так быстро, что все о торопили. Женщина в чёрной накидке быстро подошла к ним, и схватив Веронику заде за волосы, приставила к её груди изогнутый клинок. "На здравствуй, подруженька", она хрипло рассмеялась. Не думала, что так скоро встретим совнавь. Екатерина, Алекс, Игорь, а особенно Наташа были потрясены, узнав в ней графиню Вяляй. то Шадурскую. Вся вылат взвизгнула Вероника, это она. Подлая воровка! Рязанов едва не выронил из рук свои мечи. Не трогай её, испуганно завопил он. Шадурская лишь усмехнулась. А, главный полицеймейстер этого края, проговорила она. Слыхала о тебе от гостей барона Если бы я знала, в чей именно дом меня выбросит это зеркало, то сразу обратилась бы к тебе, а не к твоей безмозглой жанушке. Эти малолетки везде переходят мне дорогу. Шадурская со злостью взглянула на Катерину и её друзей. Во другое время я поквиталась бы с вами, но сейчас у меня иная цель. Вероника побледнела, казалось, она сейчас потеряет сознание. "Чего ты хочешь?" выкрикнул Рязанов. "Мне нужна Клементина Уварова. Где мне найти эту ведьму?" Не я надеялась встретить её на балу, но Клементина заключена в Зерцекурат, недоумевая, ответил Резанов. На неопределённый срок. Она не выполнила приказ дамы теней и поплатилась за это. Екатерина нахмурилась. Так вот, какое наказание понесла Клементина за то, что не притащила её в Зерцелию? Где этот Зерцекурат? нетерпеливо спросила Шадорская. В окрестностях Нордшпега. — Но ты не сможешь поговорить с ней, — пожал плечами полицмейстер. — Тот, кто заключен в зеркало, не слышит чужих слов и не может отвечать. — Так я вытащу ее оттуда. Зерцекурат можно вскрыть только судейской печатью. И ты знаешь, где ее достать? — Только в столичном суде. — А еще есть копия у зеркальных ведьм, — вмешался в разговор Алекс. — Они выкрали ее много лет назад, чтобы выпустить на свободу всех своих сестер, заключенных в зерцекураты. Графиня замерла, словно прислушиваясь. Екатерина уже знала, что та так делает, когда читает мысли собеседника. "Ты говоришь правду", наконец произнесла она. "Что ж, спасибо, молодой человек". А теперь убирайтесь отсюда, а я задержу этих двоих. Вижу, у вас есть другие неотложные дела. Катерина изумлёна, на неё уставилась графиня Шадурская. Отпускает их? Ведь совсем недавно она пыталась убить Наташу. "Считай это моей благодарностью, державна", ответила на её мысль графиня. Раздумывать времени не было. Ребята помогли дельфине подняться и поспешили к лесу. — Ну, а теперь поговорим с вами! — графиня резко отставила нож, и Вероника чуть не упала на гальку. Рязанов и его супруга сразу вскинули оружие, Шадурская же выставила нож перед собой. — Давайте успокоимся, господа! У меня есть для вас интересное предложение, произнесла она, которое, несомневаюсь, будет выгодно обеим сторонам. Что за предложение? насторожился полицмейстер. Она может читать мысли? прошептала Вероника. Будь не осторожен, дорогой. Я уже узнала всё, что мне нужно, усмехнулась та. Да, я могу читать мысли людей. И здесь, в Зерцале, это удается мне гораздо проще, чем в моем мире. Предлагаю вам сотрудничество, господа Рязановы. Гадина Клементина украла у меня кое-что много лет назад. Я должна найти ее и выяснить, чей приказ она исполняла и где именно находится то, что я ищу». Вы поможете мне осуществить задуманное. А взамен я, используя свои способности, помогу вам. Вы раскроете заговор против императора и сможете вернуться во дворец, ведь вам даже не придётся никого допрашивать. Я прочту мысли любого, на кого укажете на сначала. Вы должны помочь мне найти Клементьеву, Рязанов и его жена Переглянулись. Что ты на это скажешь? спросил полицмейстер. Я с удовольствием берусь за такую глушь, заявила Вероника, опуская стеклянную пику. Так почему бы не помочь ей? С её помощью мы выясним подробности заговора и узнаем имена его участников. Тогда император осыплет тебя милостями. Все орёт. Хорошо, сказал Рязанов графине. Мы согласны. Я в этом даже не сомневалась, довольно прищурилась шадорская. А теперь скажите, как добраться до этих жерцы куратов?